тридцать три. Ничего не произошло. Я смотрел на монитор лаптопа с нулями, потом перевел взгляд на большой экран с мутными цифрами и снова на монитор. Но куда бы я ни смотрел, везде было одно и то же: два ноля, двоеточие, два ноля, двоеточие и снова два ноля. ноль ноль ноль ноль ноль ноль Время шло, но ничего не менялось. Прошло три секунды, четыре, пять. Уж чего, чего? А этого я не ожидал, пробормотал я. Что за фигня? Ругнулся рядом Шеперт. И тут лавину прорвало. Все вдруг встали, стали двигаться по комнате и разговаривать все разом, словно прорвала дамбу. Напряжение вылилось в одну большую волну. После такой долгой тишины и неподвижности неожиданно возникшее движение и шум были насилием над органами чувств. Я не понимаю, сказал Шеперт, зачем тогда все это? Бессмыслица какая-то. Ссылку на сайты видео он прислал по почту, так может и на этот раз он что-то пришлет. Хорошая мысль, сказал Шеперт, сел за лаптоп и стал открывать почту. Но это оказалось плохой мыслью. И я это понимал уже тогда, когда озвучивал своё предположение. Первое видео было нужно, чтобы привлечь внимание аудитории. Это ему удалось, но на главный шаг селёнок ему не хватило. Если бы он был последователен, сейчас бы кто-то горел огнём, а целый зрительный зал полицейских, Розинов Рот, не сводил бы взгляд с экрана. Так было бы, если бы он выложил видео на сайт со счётчиком. Он должен был договориться с компьютерщиком в Мумбаи или на Филиппинах, или где-то ещё, чтобы в момент, когда счётчик дошёл до нулевой отметки, его заменил новый фильм. Но по какой-то причине этого не произошло. Почему? Что пошло не так? Ведь должно было случиться что-то очень серьёзное, чтобы убийца решил отказаться от плана, который продумывал очень давно. «На почте ничего!» — выкрикнул Шепперд. Но может это потому, что у него пока не было возможности выйти в интернет? Я покачал головой. Продолжайте проверять, но говорю вам, ничего не получите. Обратный счетчик вот наш абсолют. Часы бьют двенадцать и что-то должно произойти. Так это устроено. Это как фокуснику, у которого исчезает девушка и появляется на балконе в ту самую секунду, когда открывается коробка. Сделать так, чтобы она исчезла, легко. А вот чтобы она тотчас же появилась где-то еще, вот здесь нужно умение. Если она появится через десять минут или через час, когда уже все уйдут домой, в этом уже не будет никакого смысла. И что же делать? Не знаю, как вы, а я пойду спать. Я устал. Посплю несколько часов, а завтра, отдохнувший, приму задело. Шеперд казался разочарованным, словно он ожидал от меня совершенно другого. Есть и хорошие новости, добавил я. По крайней мере, никто не умер.、М、да, это уже что-то. Это определенно что-то. Минус одна жертва всегда повод для праздника. Я пожелал спокойной ночи и вышел из зала на улицу. Шум и гам, производимые полусотней полицейских, обсуждающих, выдвигающих ни к чему не приводящие теорий, остался позади. Я остановился и закурил. Огонь зажигалки напоминал мне Сэма Галлоуэя, и я снова и снова задавал себе вопрос: что же происходит? Почему убийца отказался от плана? Я захлопнул крышку зажигалки и, задрав голову, посмотрел в ночное небо. Как будто там, в бесконечности космоса, прятался ответ. Прохладный южный ветер все еще дул. После жестокого дневного пекла он был настоящим благословением. Луна была большая и достаточно яркая, чтобы заметить звезды. Звезд было очень много. Небо было больше похоже на деревенское, чем на городское, и воздух был явно не настолько загрязнен, чтобы город лишился звезд. Дверь участка широко распахнулась. Я обернулся, ожидая увидеть Тейлора, но вместо двухметрового черного гиганта увидел белого семидесятилетнего старика в черной шелковой рубашке и ковбойской шляпе. Джаспер Морган направился ко мне, протягивая руку для пожатия. Вы Джефферсон Уинтер, а вы, я так понимаю, тот, кто прислал Гленморанже. При этих словах он улыбнулся. Это хорошие виски, очень хорошие. А вас тут заботится по высшему классу. Рад слышать. Если вам что-то потребуется, просто скажите. Хорошо? Хорошо, Джаспер Кивком указал на сигарету. У вас、э, не найдется. Я дал ему пачку и зажигалку, и он закурил. Я уже много лет как бросил, но знаете, как это бывает. Он пожал плечами и кивнул в сторону участка. Да, знаю. Джаспер сделал глубокую затяжку и улыбнулся сам себе, словно вновь знакомился со старым другом. «Чем могу помочь, мистер Морган?» Джаспер сделал ещё одну затяжку и посмотрел вверх, в бесконечное звёздное море. В этот момент он казался маленьким и незначительным, как капля космической пыли, которая в один момент превратилась в человека. Вселенной было совершенно всё равно, что у него на счету лежал миллиард и что он был важной шишкой в игл крики. Мы с Джо Гелуэем, отцом Сэма, выросли вместе. Ему было всего сорок три, когда он умер, и это был один из самых грустных дней в моей жизни. Все эти сорок три года у него было слабое сердце, а он и не знал. И однажды оно просто не выдержало. Сорок три – это слишком рано. В общем, у нас с ним был уговор. Если с кем-то из нас что-то случится, второй позаботится о семье. Он сделал еще одну глубокую затяжку, выпустил клуб дыма и снова посмотрел вверх, потерявшись в воспоминаниях. Я не знал, как именно они пришли к этому договору. Возможно, за ночных мис посиделками с хорошим виски, когда разговоры становятся философскими, а потом гипотетическими. Договор скреплен рукопожатием. И звоном стаканов. А может, они провели вместе день, наблюдая, как играют их сыновья, и задумались о что, если... Да неважно, как они пришли к этому договору, важно было то, что уговор имел место и соблюдался. На самом деле такого рода соглашения были не в новинку. У меня детей нет, но если бы были, я бы тоже хотел быть уверенным, что с ними все будет нормально, если со мной что-то случится. А какой родитель не хотел бы? «Сэм был мне как сын. Поверить не могу, что его больше нет», — сказал Джаспер, бросил наполовину выкуренную сигарету на землю и потушил ее. «Удвоите ваш стандартный тариф. Да и вообще, возьмите любую сумму, мне все равно. Только найдите этого ублюдка, который его убил, хорошо?» Джаспер повернулся и пошел. Плечи его по-прежнему были расправлены, а спина прямой. На меня этим не проведешь. Я знаю, что такое боль и горе. Я знал, что Джасперу Моргану было очень больно. Он сел в кадиллак и повернул ключ зажигания. Сильный мотор взревел и парковку залил яркий свет фар. Грациозно выехав с парковки, он притормозил на съезде на дорогу, включил правый поворот, посветил задними фонарями и исчез. Двери участка снова открылись, и на этот раз из них вышел Тейлор. Он улыбался так, словно выиграл в лотерею. Дэн Чоут сказал он, почти задыхаясь и не переставая широко улыбаться. Это наш клон Теда Банди. Тейлор кивнул. А что с ним? Улыбка стала еще шире. — И вот тут нет.